Глава 4. Сентябрь 1060 года от Рождества Христова. 6569 год от Сотворения Мира. Варяжское море. Драккары Ярла Сверкера Хитрова. Роман Самсонов. Но неожиданно Драккар ощутимо дернула, и от мощного толчка я банально рухнул на бок. А вот более ловкий и привычный к морской качке стуре лишь оступился, оперевшись на колено и тут же выпрямившись. Его смертельная для меня атака не нашла цели из-за рывка варягов, подтягивающих ладью к свейскому кораблю. Но во второй раз викинг ударил точно, сверху вниз, пришпиливая мое тело к днищу, словно муравья иголкой. Точнее, собираясь пришпилить. Это все уже было в моем прошлом погружении, и приобретенные ранее рефлексы, как и обещал Саша, никуда не делись. Я сумел резко скрутиться на бок, уходя от укола, и стальной наконечник впился в дерево, а сила удара была такова, что он в нем застрял. И прежде чем Стура сумел бы освободить оружие, я буквально прыгнул над древко корпусом, выбивая копье из рук свея. В следующую секунду лезвие секиры пропороло плоть моего врага под левым коленом. Викинг отчаянно заорал, рухнув рядом со мной. Но крик шведа был недолг. Его оборвал рухнувший на шею топор. «Поздравляем! Персонаж достиг первого уровня. Плюс три к силе, плюс три к ловкости, плюс десять к рукопашному бою». Очередной толчок вновь бросил меня на колени. А затем люди на обоих судах бешено взревели. И тут же раздался грохот столкнувшихся щитов, звон стали и треск дерева. Оба хирда и викингский, и варяжский сцепились по линии бортов, стараясь потеснить врага и бешено молотят топорами по щитам, стремительно каля копьями в открывшиеся бреши. Вскоре даже мне, человеку, незнакомому со средневековыми битвами, стало понятно, что равновесие в схватке будет недолгим, что одна из сторон вскоре потеснит противника. И тут на Драккар принялись перепрыгивать лучники руян, обтекая сражающихся свеев. Не обращая на меня внимания, они стали быстро, фактически в упор, стрелять в открытые левые бока викингов, участвующих в схватке. И прежде чем очередная жертва разглядела опасность и перекрылась щитом, отступив назад, пала три Карла. Поредевший хирт свеев тут же начали окружать варяги, заходя справа, а лучники принялись бить в спины Карлов Эрика, сражающихся на втором корабле. До противника всего 10 метров, и хирдманы, к стрелкам незащищенной спиной. На этой дистанции не спасает даже кольчуга, и вражеский строй буквально лопнул, потеряв разом пятерых бойцов. Бой на втором драккаре викингов в считанные мгновения принял вид хаотичной свалки, а сзади раздался отчаянный девичий вскрик. То и дело, бросая взгляды в сторону разворачивающегося на моих глазах сражения и иступленно перепиливая пута окровавленным лезвием топора, я и забыл, что сверкер был лишь оглушен, а сейчас кожу на спине обдала конкретным холодом. Я развернулся насколько смог быстро, подхватив секиру, и вовремя. Вставший на ноги ярл бешено зарычал и бросился ко мне, выхватив из ножен меч. Первый же рубящий сверху удар старого матерого викинга был столь стремителен, а сам вид озверевшего, обезумевшего от ярости сверкера столь страшен, что я невольно попятился, рефлекторно выставив перед собой древко секиры. Меч разрубил ее, не дотянувшись до моей плоти считанного вершка. А я, оступившись, благополучно рухнул вниз, прибольно ударившись об днище корабля задницей одновременно мертвее от первобытного ужаса перед скорым и неизбежным концом. Но вместо того, чтобы добить меня, Сверкер стремительно ринулся к лучникам. Первый стрелок успел развернуться к опасности и вскинуть лук. Но в следующую секунду клинок ярла разрубил его, заодно пропахав незащищенную грудь руянца. Тот с отчаянным криком упал, своей уже рванулся ко второму противнику, вонзив меч в живот несчастного. Ударом ноги викинг отбросил пронзенное насквозь тело Венда, поймал в упор стрелу, пробившую кольчугу и погрузившуюся в грудь. И, взревев пуще прежнего, бросился на шарахнувшегося в сторону от него лучника. Все это время я лежал на палубе, ошеломленный увиденным, а мои руки тщетно шарили в поисках выпавшей во время падения секиры, словно бы и без моего участия. Я будто забыл, что топорище ее перерублено, и что вряд ли мне удастся воспользоваться бродексом. Название, само собой, всплыло в голове. Безнадежной крепкой рукояти. Но внезапно пальцы нащупали древко, крепко ухватили его, и, скосив глаза на находку, я с удивлением и одновременно нарастающим восторгом уставился на копье стура, а секундой спустя вскочил на ноги. И звериная первобытная ненависть, пришедшая на смену столь же первобытному страху смерти, затопило сознание. Я увидел спину ярла, напавшего на третьего лучника, и сверкер, до того бывший источником охватившего меня ужаса, превратился в цель. В жертву. В добычу. Наверное, я закричал. Нет, я наверняка закричал, только не услышал собственного крика. Но это и не важно. Важно, что разделяющий нас с ярлом 4 метра я пролетел едва ли не за секунду. А после широколезвийный стальной наконечник в форме листа вонзился в спину сверкера, пробив кольчужные кольца. Древко ощутимо дернула в руках, а викинг, оглушительно заорав от боли и ярости, резво развернулся, рубанув мечом по воздуху. И вновь я едва успел отшатнуться от сверкнувшего на солнце клинка, едва ли не дотянувшегося до моей шеи. Правда, при этом выпустил оружие из рук, и рыжебородый, свирепо ухмыльнувшись, сделал шаг ко мне. И еще один нетвердый шаг, и третий, после чего глаза его вдруг закатились, и Свей тяжело рухнул на живот. Только задрожала древко копья, торчащего из его спины. — Отец! — рев Эрика раздался устрашающе близко. Оказалось, сын Ярла уже спешил на помощь отцу, но путь ему преградили сразу двое руян. Я не знаю, как складывалась схватка до смерти Сверкера, но при виде родительской гибели, такой же рыжебородый, но еще более крупный молодой и сильный викинг, буквально взорвался серией тяжелейших и стремительных ударов секиры. Рубанув на отмаш, он рассек древко топора варяга, атаковавшего его справа, и одновременно с этим от души врезал кромкой щита по щиту второго, напавшего слева противника, заставив его отшатнуться. В следующую секунду Бродекс Эрика упал на него сверху вниз, и хотя Славянин успел перекрыться щитом, но Секира буквально отрубила с него край досок, ранив правую руку Венда. И тут же сын Ярла, хотя теперь он уже и сам Ярл, стремительно крутанулся, и, набрав в этом движении инерции, ударом щит в щит опрокинул выхватившего длинный нож варяга. А после стремительно прыгнул на палубу нашего драккара, оказавшись всего в метре от меня. Но путь свою преградил Ратибор. Удар двуручной секиры вожака варягов расколол щит викинга пополам, и тот резво отпрыгнул назад, одновременно перекинув Бродекс в левую руку, а правый выхватив меч. И вот удивительное дело: кипящая до того схватка стала вдруг сбавлять обороты, а некоторые руяне и свеи и вовсе опустили оружие, принявшись неотрывно смотреть на поединок вожаков. И с каждой секундой прекративших сражаться становится все больше. А вожди от чего-то не спешат продолжить бой. Обменявшись парой ударов, они замерли друг напротив друга, пока Эрик не обратился к Ратибору. «Пусть это будет Хольмганг. Победишь ты, и мои Хердманы сложат оружие, став твоими пленниками, Ярл Руян. Кровь твоих воинов больше не прольется. Но выиграю я, и мы все уйдем». Немного поразмыслив, Ратибор ответил. «Выиграешь ты, вы уйдете. Но добыча ваша достанется моим людям, как и пленники». Свей нашел меня глазами, И, обжигая бешеным взглядом, ответил, «Все, кроме убийцы моего отца и обманщика, столкнувшего нас в бою, он отправится со мной и понесет заслуженное наказание. Я хочу, чтобы ты знал, Ярл, мы взяли добычу не в землях Вендов, а в Гардарике, в окрестностях Альдейкборга». На минуту взгляды всех присутствующих на борту воинов скрестились на мне, и, стремительно побледнев, я попытался оправдаться. «Я Роме из Константинополя. Я думал, что венды-варяги, служащие в гвардии Базилевса, и венды-гарда-рики это родственные народы, лишь разделенные морем». Ратибор лишь скупо ухмыльнулся в ответ, после чего развернулся к Эрику. «Я принимаю твои условия. Выиграешь, забирай Ромея и один из драккаров и уходи домой со своими людьми». А после секундной паузы добавил. «Но ты проиграешь, Ярл». Викинг обжег яростным взглядом уже варяга, после чего коротко рыкнул. «Посмотрим». А в следующую секунду одним рысьим прыжком дотянулся до Ратибора, одновременно обрушив сверху и меч, и топор. Но вожак Вендов каким-то чудом сумел отскочить вправо, уходя от удара и одновременно швырнув в лицо рыжебородого секиру, бесполезную в ближнем бою. Тот принял ее на клинок. Ратибор уже выхватил меч из ножен и, продолжая движение, полоснул им по незащищенным бедрам свея. Ярл зашипел от боли, от длинного пореза на левой ноге, рефлекторно отступив назад, а варяг быстрым ловким движением перехватил щит из-за спины. Закрывшись им, он одновременно не сильно ударил клинком по умбону, словно приглашая викинга атаковать, и Эрик, яростно закричав, атаковал, практически не потеряв в скорости. Он подскочил к противнику, рубанув топором по подставленному щиту, и тут же присел, ударив мечом ниже защиты Ратибора. Но, кажется, Вент сумел угадать атаку врага, неожиданно высоко подпрыгнув и пропуская сверкнувшую молнией полоску стали под собой. А когда Ярл выпрямился, лицо его исказилось от резкой боли и вновь широко рубанул мечом сверху вниз, Варяг принял атаку на плоскость своего клинка, одновременно резко ударив умбоном по вооруженной кисти Эрика. Каролингский меч Ярла вылетел из его руки и упал под ноги воинов. Викинг вновь закричал, хотя теперь в его крике явственно зазвучало отчаяние. Однако, перехватив рукоять секира обеими руками, он в очередной раз размашисто и с дикой силой рубанул ей, целя в голову врага. Но вожак Руян даже не подставил под удар щит, который Свей обязательно бы расколол. Нет. Он просто резко нырнул вниз, пропуская лезвие Бродекса над головой и от души полоснул мечом по открытому боку ярла. Кольчужные кольца не выдержали встречи со сталью клинка, разошлись под ними, разошлась и плоть. Эрик рефлекторно зажал левой рукой кровоточащую рану, но правый вновь атаковал, стремительно обрушив топор на щит врага. А потом еще раз и еще, вкладывая в каждый удар всю силу, весь гнев и боль. Он бешено бил, пока отскочивший назад Ратибор не стряхнул с руки остатки расколотого щита и, взревев, не ударил навстречу летящей в его голову секири, разрубив древко и отделив ее верхнюю стальную часть. Она отскочила куда-то в сторону. Выпустив из рук бесполезную рукоять, Эрик схватился за нож и уже потянул его из ножен. Но в следующий миг его голова подлетела вверх, отделенная от тела клинком Ратибора и щедро орошая все вокруг себя брызгами крови. Лишь спустя пару секунд отчаянный девичий виск пронзил повисшую над кораблями тишину. Даже пленницы неотрывно следили за Хольмгангом. Я и вовсе, кажется, задержал дыхание. А в следующий миг однища драккаров застучали падающие на них топоры, копья, мечи. Свеи сложили оружие, выполняя условия поединка. Я осторожно выдохнул, в душе радуясь тому, как все сложилось, но тут в мою сторону развернулся Ратибор и, смерив подозрительным взглядом с головы до ног, властно приказал «Подойди». О, каких усилий мне стоило сделать первый нетвердый шаг вперед под насмешливыми взорами окружающих. Но именно ирония в глазах в купе с раздавшимися тихими насмешками, которые я, кстати, отлично понял, заставили меня выпрямить спину, поднять голову и второй шаг сделать гораздо более уверенно. Будь что будет, но показывать окружающим слабость, нерешительность и страх однозначно нельзя. Когда до вожака варягов мне осталось всего пару шагов, я остановился, внимательно и спокойно смотря ему в лицо. Ну, по крайней мере, я очень стараюсь выглядеть спокойным. Между тем Ратибор коротко усмехнулся и вопросил. — Ну, скажи нам, кто ты и откуда, Рамей? Хочу узнать, из-за кого случился этот бой, стоивший стольких жизней моих воинов. Из толпы обступивших нас Руян Сразу послышался грозный рокот, а я только что обратил внимание, что победитель Хольмганга говорит со мной не на свейском, а на языке, похожем на речь моих спутниц. Более-менее успокоившись, чему быть, как говорится, я посмотрел прямо в глаза вожаку славян. «Этот бой случился потому, что вы вышли в море за добычей и решили, что свеи могут ею стать. Однако, сойдясь с викингами, поняли» что добыча эта очень зубастая, и не стоит будущих потерь. Но когда сверкер напал на меня, а хирдманы отвлеклись, сломав стену щитов и открыв щели для стрел, ты сам, Ярл, отдал приказ ударить. Ты увидел возможность начать бой удачно, ты получил повод атаковать. Так не все ли равно, поселение каких вендов разорили свои? На востоке, в Гардарике или в землях Бодричей? По окончании моих слов повисла напряженная тишина. Честно сказать, у меня самого перехватило дыхание и не отпускало, пока Ратибор не рассмеялся. Оглушительно так, резко, заставив меня вздрогнуть всем телом. А следом за вожаком засмеялись остальные воины. «Да ты не трус, Рамей, Совсем не трус! Значит, умеешь говорить правду!» Отсмеявшись, варяг сам посмотрел мне прямо в глаза, и теперь взгляд его стал давящим, тяжелым, а тон следующего вопроса прозвучал чуть ли не угрожающе. «И что же нам с тобой таким честным делать?» Я, пусть и с трудом, но выдержал взгляд Венда, а после спокойно ответил, прикладывая просто титанические усилия для того, чтобы голос не задрожал. «Ты ведь сам сказал, Ярл, что твоя дружина понесла потери. А значит, тебе нужны воины и гребцы на ладьях. Я сражался вместе с вами, убил в бою двух свеев. Так почему бы тебе не взять меня в дружину, дав право и дальше драться бок о бок с твоими славными воинами?» Замолчав на мгновение и переведя дух, я продолжил уже гораздо громче, стараясь, чтобы концовка моей речи произвела наилучшее впечатление. Никогда еще я не видел столь славных воинов, никогда не слышал, чтобы викингов громили в открытом море равными силами. Стоять плечом к плечу с вами — это уже честь. А вот сейчас меня поддержали уже одобрительным гулом, и, вдохновленный, я закончил, вновь обратившись к Ратибору. «Так не откажи же мне в этой чести, конунг!» Я сознательно исказил статус варяга, приравняв, по сути, бандитского атамана как минимум к княжескому достоинству. И тот не смог не обратить на это внимания. «Ты, видно, еще плохо знаешь наш язык. Конунг — это вождь, у которого гораздо больше кораблей и воинов». В этот раз я позволил себе небольшую улыбку. «Я знаю, кто такие конунги, и вижу конунга в тебе. Столь славный Витязь, ведущий в бой столь славных воев, обязательно станет конунгом» иначе я просто слеп». Варяги поддержали мой крик оглушительным ревом, а Ратибор вновь зычно захохотал. «Теперь я вижу, что ты действительно сладкоречивый Рамей, способный хитростью своей добиться большего, чем иные вои своим ратным искусством. Хорошо. Я сохраню тебе свободу и приму в дружину, пока мы держим путь в Ругард. А покуда посмотрим, чего ты действительно стоишь?» И на Руяне решим, достоин ли ты и дальше быть в моей дружине или нет. Поздравляем. Вашему персонажу присвоен новый статус — варяг. А в ответ на мой немой вопрос в голове тут же всплыло. Ругард — крепость и резиденция ободритских князей, располагающаяся в самой высокой точке острова Руяна, контролирует крупный торгово-ремесленный центр и залив на месте современного Ральсвика. При этом защищенный от штормов залив служит также укрытием для славянского флота. «Благодарю, Конунг!» Однако Ратибор уже не слышит моих слов, обернувшись к Свеям. «Снимайте с себя брони, отдайте все оружие и берите одну из злодей. Поместитесь!» Викинги, и так уже сложившие топоры и копья, Принялись неохотно стягивать с себя кольчуги, а вожак варягов словно впервые посмотрел на девушек-пленниц. «Что? Действительно христианки? Тогда стоит исполнить пожелания ярла-сверкера и отдать их жрецам Святовита? Нет!» Вент вновь вынужденно посмотрел в мою сторону. «Кто это подал глаз? Неужто мой новый дружинник? Я ведь могу и передумать!» Отправив тебя в дорогу вместе со свеями, они, как кажется, очень хотят с тобой что-то обсудить. Случайно поймав полной лютой ненависти взгляд уцелевшего в бою Хакана, я внутренне содрогнулся, но все же сумел ответить твердо: Не верю, что славный Ратибор, Конун Круян, изменит данному им слову, ведь ты уже принял меня в дружину. Как можно теперь сказать, что это не так? А раз я твой воин то имею право взять свою добычу с боя. От моей руки пал Ярл Сверкер и еще один воин, а значит, кольчуга и два шлема мои. Но я хочу обменять броню и один из шлемов на девушек, выкупить их из полона. За время неволи, Свеев они стали мне названными сестрами. Разве я могу отдать сестер жрецам арконы, что принесут их в жертву чужому для нас богу? Вожак Вендов посмотрел на меня холодно Но без особой злобы. Я уже пожалел, что взял тебя в дружину, Рамей. Помни, что ты мой воин только до Ругарда. Что же до сестер? Хорошо. Я возьму кольчугу, шлем и меч Ярла Сверкера за девок. Тебе же еще рано владеть мечом.